Километрах в четырех впереди по тракту шел ромка батабуха со своим гуртом. С катагона остановились на ночь у реки, развели костер. Ботала был человеком не только языкастым, рукастым. Сидя у костра и дожидаясь, когда сварится ужин, ботабуха решил подремонтировать расхлябанное тележное колесо. Снял, деревянные спицы подладил. Втулку дёгтем щедро угостил, забил всю округлую пасть. Выстрел громадным гулким эхом, раскатившийся по ущелью, заставил Ромку насторожиться. Он посмотрел в тёмно-синие сумерки, сгущавшиеся над горами, и заворчал. Раздухарился что то великий скотогон. Волки, что ли, снова на гурт напали? «Ну да ладно». Мы сегодня в натуре будем ужинать, нет? Кошевар доложила о готовности. ромко оставил колесо в покое, руки вытер тряпкой и достал из телеги литровую бутылку араки, самогон, который алтайцы гонят из молока. Переливший пол бутылки в котелок, Ботобуха подогрел араку. Ее лучше горячей потреблять, а в холодном виде неприятный запах шибает по носу. После ораки бригада повеселела. Мужики с удовольствием навернули гречневую кашу с тушенкой, которая минуты две назад кому-то надоела до изжоги, кому-то в горло не лезла. Затем бригада покурила, малость посудачила о прошедшем деньке, не самом легком, и двое с катагонов спать ушли. Ромка Батабухин остался у костра дежурить по графику. И тут в тишине он услышал странный бег иноходца. Кто-то шлепал по тракту, но вскоре повернул на мягкую траву. Лаврушинский, это был он, с перепугу бросив телегу на дороге, какое-то время бежал во все лопатки, плохо понимая, куда бежит. Потом запыхался, пошел на дрожащих ногах, то и дело спотыкаясь и оглядываясь. Кругом было темно, темно и жутко. Заметив костер за деревьями, очкарь осторожно приблизился, еще не зная, кто там. Ромка, по-прежнему щеголяя ковбойским нарядом, уже изрядно потрепанным, поначалу холодно отнесся к незваному гостю. — А чего ты здесь нарисовался? Белощекое бабье лицо лаврентия в те минуты было еще белее. — Да я маленько того... Заблудился. В трех соснах, что ли, громко сплюнул, отвернувшись от костра. Потом, нахмурившись, спросил. «Значит, говоришь, ковбой – это коровий мальчик?» Лаврушинский замялся. «Это не я так говорил. А кто?» «Так переводится». «Так-так, да-да». Хорошие ковбои переводятся. С неожиданной ловкостью вывернулся Ботало. Настоящих ковбоев днем с огнем не сыскать. Да, Роман Телегович, э, Олегович, Олегович, смутился очкарь, измельчал народец. Не говори, сплошная мелюзга, одни пескаришки, причем премудрые. Ботало в упор посмотрел на незваного гостя. Так что ты заблудился? Куда пошёл? Зачем? Только брехать не надо. Я сам тебе с три короба сбрешу. Вздыхая, Лаврушинский в общих чертах рассказал о своём недавнем злоключении. Заваривший крепкого бадану, ботабуха чаем угостил Лаврова гуся. В перегоне всякое бывает, философски заметил. Как же ты проворонил? «Заснул, что ли, на делеге?» «Задумался на минутку». «Не заливай!» Ромка громко отхлебнул из кружки и поцарапал свой лиловый шрам. «За минутку они бы так далеко не ушли. Ну, я не засекал. Минуты или две». «Ладно», — Ромко отмахнулся. «Замнем для ясности». «Ну как, бадан «Прекрасный чай, прекрасный. Спасибо». «Чай, не водка, пей». Воды в коту немного. А что там за стрельба была слышна в натуре, а? В кого стреляли, в тебя, что ли? В меня трагическим тоном подтвердил очкарь, твёрдо уверенный в том, что Лалай сгоряча думал расправиться с ним. Совсем уже взбесился. Ромко смачно выругался, качая головой в широкополой помятой шляпе. Я потому и отказался с ним идти по тракту. У него тараканы в башке завелись. То есть как тараканы, удивился москвич. Вши обычно заводятся. А у него тараканы, заверил Ромка. Причем вот такие, с кулак. Они помолчали, протяжно пошвыркивая чаек. В темноте послышался цок от копыт по камням за деревьями. Лошадь заржала, подходя к костру. Огромные глаза, ее отражая пламя, полыхнули, как драгоценные камни. Кто там? Ромка поднялся. А, ты, пастух, привет. Забыв поздороваться, Милован присел к костру, ладони протянул. Ты, москвича, спросил он, переводя дыхание, не видел? Ботобуха оглянулся, москвича и след простыл. «Нет», – озадаченно сказал он, «я видел Запорожец за Дунаем, кончает я серьёзно, телега на тракте пустая, а он, чёрт его знает, потеряли». Ромко помедлил с ответом, «Так его же Лалай пристрелил, ты не знаешь, чё ты буровишь?» «Как это чё, я видел труп?» У пастуха глаза на лоб полезли. «Г... Г...» – он стал заикаться. «Где ты видел? У дороги!» Я отволок его в сторону, а то думаю, вдруг кто поедет, увидит. Боттела помолчал с полминуты, любуясь глупым выражением лица пастухова. И только тогда расхохотался. «В кого?» «В кого в кого полили А ну-ка разни, как на духу. Милован, для начала обругав его треплом, придвинулся поближе к огню, похрустел сырыми казанками, то сжимая пальцы, то разжимая. Лебяшку, пристрелить пришлось, стал с горечью рассказывать. Маленькие глазки ботобухи сделались печальными. Он ковбойскую шляпу стянул с головы. «Царствие небесное! Так жалко! Красивая стерва была!» «Красивая!» — Мелован посмотрел в темноту. «Там Лалай теперь волосы рвет!» «Ну так еще бы! Второго коня потерять за один перегон!» Ромка влажные ветки подбросил в костер. Все кругом было мокрое после дождя. Ветки задымили, заставляя отвернуться». Широкополой шляпой отгоняя дым, Батабуха постоял, подумал и, подойдя к палатке, заглянул туда. Капли сверху покатились по брезентовым крыльям палатки. Батабуха бесцеремонно растолкал москвича, который прикинулся спящим, и через минуту из палатки вынырнуло бледное лицо Лаврентия. «Чё?» – он напялил очки. Чего стряслось опять?» Боталов вздохнул, почесывая шрам на щеке. «Значит, стреляли в тебя, говоришь, а попали в кобылу». «Ну, давай, коровий мальчик, выползай. Есть разговор». Передернув плечами, Лаврентий вышел на свежий воздух, сел на пенек возле палатки, зевнул. «Какой разговор? Про тебя, про кобылу». Рромко шляпу сдвинул на висок. Слышка, запорожец за Дунаем, а кобыла-то красивая была. Так может она изменяла? Очкарик опять зевнул. Кто кому изменял? Ну, кобыла, говорю, твоему начальнику, наверное, изменяла. Он взял да грохнул в порыве ревности. Ты сам-то как думаешь? Да ну вас, как маленькие. Лаврушинский опять хотел полезть в палатку. «Давайте лучше спать. Чего ерундой заниматься?» «Стоять!» – Ромка ухватился за рукав Флаврентия. «Давай-ка, знаешь, дуй к себе, пока трамваи ходят». «А что, в чем дело? Мы же договорились до утра». «А ты не видишь?» – Ромка головой кивнул в сторону костра. «Вон пастух примчался по твою душу. А там, глядишь, лалая сюда прискачет». Начнет права качать, стрелять. Мне это надо в натуре. Так что ступай, ступай, коровий мальчик. Да поживей, пока я кнут не взял. Вы уж там сами как-нибудь разберетесь. По-семейному, так сказать. Лаврентий, опустивши голову, подошел к костру. Что-то хотел спросить у пастуха. Но приоткрывший рот махнул рукой. «Эх, будь что будет». Обреченно подумал, надоело уже, хуже редки. Милован, закинув ногу в стремя, ловко забрался в седло, Молча оглянулся на Лаврушинского и тихонько почмокал губами, подгоняя коня. Посмотрев на звезды и глубоко вздохнув, Лаврентий пошел за пастухом, тяжело и нехотя пошел, Как на расстрел в темноту по тракту, где ждал его свирепый дядька с карабином иногда